Глава т р и н а д ц а т а а ведь не так и плохо получилось. Правда, с учетом того, сколько чужих патронов сожгли эти придурки и цен на двенадцатый калибр, моя доля могла быть и побольше», решил Гектор, взирая на три лежащих перед ним автоматных рожка и один споран. После обнаружения лишившегося хозяина рюкзака Рейдеры-новички решили, что для одного дня приключений с них хватит. Раненый опять же хоть умирать и не спешил, однако же своими ногами совершать сколько-либо длительные прогулки не мог, а потому группа и поспешила вернуться обратно в Комарова, позаимствовав у покойных жителей деревни ту технику, которую поленились угонять предыдущие мародеры. Продать кому-нибудь вулье, проржавевшие и не всегда заводящиеся после поворота ключа лады, жигули или даже древние москвичи, нечего было и пытаться. Однако же для транспортировки найденных в деревне продуктов те вполне годились, и ни один зараженный кавалькаду из нескольких несущихся вовсю п р ы т легковушек так и не догнал. Однако за шесть часов работы вышло вполне достойно. Опять же, и риска высокого не было, хоть и дальние, но все же окрестности стаба. Бандиты и элита тут бывают только набегами, поскольку их катающихся туда-сюда народ оперативно отстреливает. Рубанок разделил добычу по справедливости, выделив Гектору три из обнаруженных отрядом и заряженных под завязку автоматных магазина. Хотя некоторые из числа новичков и бормотали, что плата за одолженное оружие слишком велика. Впрочем, главный смутьян в лице Пухлого оперативно замолк, получив от своего командира увесистую такую зуботычину. Калашников, спараны, сотни патронов и несколько килограммов дури по меркам нищих рейдеров являлись настоящим сокровищем. Те же наркотики они легко сбудут оптом сучив их кому-нибудь из заехавших в стаб торговцев. В мрачном мире Улья любителей уйти в грезы от ужасной действительности более чем хватало. Однако на будущее Маслов для себя решил, что когда он войдет в какой-нибудь отряд, то будет настаивать на определении полагающейся каждому доли еще до того, как будет получена хоть какая-то добыча. Ходить же по кластерам в одиночку, увы... не представлялось возможным. В более восточных регионах, по слухам, имелись отваживающиеся наподобные смельчаки, и некоторые из них даже протягивали дольше месяца. Но Комарова располагалась слишком близко к так называемому «пеклу», а потому по окружающим его территориям нельзя было пройти и километра, чтобы не наткнуться на двух-трех пустышей. Тратить на зомби патроны дорого, сходиться с ними раз за разом в поединках опасно. Рано или поздно могло п о в е с т и и низшим зараженным, ведь человек мог поскользнуться, вымотаться, да ему требовалось каждые сутки спать в конце-то концов. А ведь имелись еще и успевшие мутировать в нечто более опасное твари, плотность которых тоже в данном регионе рассматривалась как весьма высокая. С одной стороны, Ада и Ботаник зарабатывали явно больше. Рейдеры-трейсеры – вообще очень обеспеченные ребята, если судить по их гулянкам, от которых Стаб подчас трясется не хуже, чем от артиллерийского обстрела, терзался муками выбора Гектор, не зная, соглашаться ему или же нет на следующий поход вместе с компанией новичков. Своим поведением они очень его расстроили. Но... по прибытию в безопасное место и распределению трофеев, обиды и гнев на них как-то поуменьшилось, а вот жадность в душе подняла свою голову. Или это была бережливость? Свободных средств у Маслова осталось не так уж и много, и куда пристроить лишние финансы, он нашел бы без малейших проблем. С другой, рисковали они тоже не под е т с к и Если бы не снайпершек вас в составе группы давно бы нарвались. Собственно, они и так нарвались, если вспомнить покойных кирпича и арифмометра. И кажется, к тому моменту мои друзья далеко не первый раз часть своей группы теряли. Деньги, вернее их заменители в виде патронов или споровых тел, требовались Гектору, отнюдь не для бесцельного прожигания по барам или борделям. В полном соответствии с классиками первоочередной своей задачей он считал производство средств производства. Ну, то есть выживание на полных опасностей территориях Улья. И в Комарова имелось немало такого, что могло бы ему в этом деле помочь. Инструкторы по рукопашному бою, минному делу, чтению следов и прочим полезным навыкам? Пожалуйста. Рабочие контракты наемников в присутствии ментатов, клявшихся защищать тебя на протяжении оговоренного срока, центр занятости предоставлял подобную услугу, жемчужины, помогающие развить сверхъестественные способности. Продажей их заведовал лично Атом, как оказалось, занимающийся не только стрельбой из установленной где-то в центре о с т р о в а стаба монструозной гаубицы, Впрочем, попадались и куда более экзотические товары. Например, в одной из торговых лавок третий месяц висел тяжелый бронежилет внешников Нолдов, который так и тянуло назвать боевым экзоскелетом. Электроника умного костюма изволила выйти из строя, а потому автоматическая аптечка, обеспечивающая режим невидимости камуфляж, Система рециркуляции воздуха, искусственные мышцы и встроенный в правое плечо лазерный резак не работали. Но и без всех этих девайсов костюм являлся заветной мечтой любого умного человека, поскольку оставался пуленепробиваемым абсолютно большинством ручного вооружения при жалком весе в 7 килограмм, распределенных по всему телу. От потенциальных покупателей не было бы отбоя, если бы не цена». все-таки далеко не каждый решится потратить на обмундирование не что-нибудь, а красную жемчужину. «Слышь, ты урод! Ты попал! Думал, просто так можно людей у в е с т и меня на бабки кинуть!» Взрыв грязной р у г а н и й п р о и з о ш е д ш и й где-то за спиной, заставил Гектора удивленно обернуться. Ресторан при гостинице, в которой он снимал комнатушку, уже довольно долгое время был местом, в общем-то, достаточно спокойным. То ли сказывались высокие цены на алкоголь и спек, то ли станковый пулемет «Максим», расположенный вместо кассового аппарата на барной стойке. Число ссор в нем, да еще и громких схватанием за грудки и извлечением под с в е т роскошной хрустальной люстры разнообразного колюще-режущего или стреляющего инвентаря можно было пересчитать по пальцам одной руки. И сегодня оно увеличилось до четырех. Амбал с выступающим вперед пузом в малиновом пиджаке, который очень органично дополнялся висящим за спиной помповым дробовиком, отбросил в сторону упавший на пол стул и наседал на худого типа в синей рабочей спецовке. Тянул к его горлу руки с толстыми сосисками пальцев, пучил в злой гримасе лицо, брызгал изо рта слюной... но дотронуться до своего оппонента не мог. Того защищало нечто вроде отсвечивающей алым прозрачной пленки, создавшей этакую полусферу на расстоянии полуметра от нахмурившего лоб мужчины. Не понимая ваших претензий, второй участник конфликта не драл глотку, а напротив разговаривал довольно тихим и спокойным тоном, да и вообще производил впечатление этакого «интеллигента». Вот только не следовало забывать, что в улье робкая и нерешительная публика вряд ли сможет прожить достаточно долго, чтобы развить свой дар до действительно полезной величины. Женщины, о которых мы говорим, с недавних пор больше ничего вам не должны. Значит, они могут сами решить, чем именно им заниматься. «Яблочко и малинка работают на меня!» — рявкнул Амбал, стукая ладонью по столу. и смахивая на пол фарфоровые тарелки, хрустальные бокалы и прочую посуду. Гектор удивленно хмыкнул и перевел взгляд на персонал заведения. Обслуга ресторана, на удивление, прекращать конфликт не спешила. Бармен стоял у пулемета, но вместо того, чтобы подать голос или даже дать очередь по нарушителям общественного порядка, дабы с чистым сердцем завладеть всем их имуществом, задумчиво жевал верхнюю губу. Официантов и официанток вообще видно не было, но сверхчувствительный слух Гектора улавливал их взволнованное дыхание заведущей на кухню дверью. В конфликте явно участвовали достаточно влиятельные персоны, чтобы не отличающиеся излишней робостью обитатели Улья попрятались кто куда, словно вспугнутые суслики. и я не позволю, чтобы кто попало забирал моих лялек». Сброшенный с плеча в дробовик уставился в лицо человеку в спецовке. Впрочем, было не похоже, чтобы его это впечатлило. То ли он не верил, что амбал выстрелит, то ли полагал созданную силой своего дара преграду достаточно прочной, чтобы сдержать пулю. Я читал список законов Комарова, и в нем почему-то не имелось ни строчки про узаконивание рабства. Скорее уж наоборот, освободить невольника и пристрелить его хозяина вменялось в обязанность каждому честному рейдеру. И как-то сомневаюсь, что с тех пор их успели столь радикально изменить. Полагаю, нам надо это проверить. Давайте мы как... Цивилизованные люди, отправимся в совет правления, чтобы уточнить. Прозвучавший вслед за этими словами выстрел все-таки заставил конфликт перейти в горячую фазу. Впрочем, продлилась она недолго, секунды полторы максимум. С трудно уловимой глазом скоростью буквально размазавшийся в воздухе амбал шагнул влево и вперед, огибая алую полусферу – и покатился по полу отдельными неровными кусками, поскольку преграда резко сместилась вбок и претерпела некоторую метаморфозу, став крупной ячеистой решеткой. Нарвавшись на вспыхнувшие у него на пути ленты алого света, Забияка оказался с небрежной легкостью нарезан на ломтики. «Дебил!» Убийца проводил взглядом кусок груди своего противника вместе с прикрепленной к ней головой, которая громко хрипела и страшно вращала глазами. Живучесть Рейдера сыграла с ним дурную шутку. Вместо того, чтобы умереть на месте, он должен был промучиться несколько десятков секунд, прежде чем мозг откажет из-за недостатка кислорода, вызванного кровопотери и отсутствием большей части легких. «Чтобы обогнать силовое поле, которое создается в линейном пространстве со скоростью света, тебе надо было перемещаться в пространстве быстрее, чем я думаю». Скорчившись в брезгливой гримассе, Гектор порадовался тому, что ничего не успел заказать, принявшись вместо приема пищи рассматривать свои трофеи. Вид и запах, запачкавший пол человеческой требухи, могли бы заставить его выплюнуть даже самый роскошный ужин. Доказательством этого являлись сидевшие ближе всех к месту трагедии посетители, которые спешно очищали свои желудки, поскольку их забрызгало содержимым чужого. Наконец-то осмелившийся чего-то предпринять бармен, достал из подстойки рацию и теперь негромко пытался дозваться какого-то Лешего, прикрывая динамик так, чтобы его труднее было расслышать. Видимо, боялся, что если привлечет к себе лишнее внимание, то пол окажется испачкан двойной порцией разлетевшихся в разные стороны ошметков человеческого мяса. Ближайшая к выходу дверь скрипнула косяком, когда через нее п о п ы т а л а с ь выйти наружу сразу трое посетителей – Еще один в прямом смысле слова просочился сквозь стену, явив действие довольно любопытного дара. А все прочие, судя по их лицам, страшно завидовали успевшим вовремя смыться. Впрочем, тревога их оказалась напрасной. Буйствовать и устранять свидетелей своего преступления тип в синей спецовке не стал. Вместо этого он пересел за дальний столик, куда не долетели кровавые брызги, и попросил подать себе фруктового салата, не забыв добавить в конце заказа вежливое слово «пожалуйста». Наконец-то появились силы правопорядка, но убийца уделил им куда меньше внимания, чем мелко нарезанным кускам груши, яблок, бананов и киви. Впрочем, местный аналог полиции сам слишком усердствовать с давлением на виновника произошедшего не стал Ограничился кратким опросом свидетелей, удостоверился в достоверности заявления о самозащите и шустренько смылся куда подальше. Причем возникло почему-то у Маслова такое впечатление, что если бы даже все было наоборот, и зачинщиком драки стал бы не покойный Амбал, а его оппонент, то ничего бы не изменилось. Его суперслух, разумеется, не мог отличать правду от лжи. Зато он отлично засекал чистоту, с которой бились человеческие сердца. И в то время, как обладатель синей спецовки оставался убийственно спокоен, приближающиеся к нему рейдеры тряслись так, словно видели на его месте как минимум оскалившегося рубера. «Перекушу в номере и лягу спать». Тем более в рюкзаке как раз валяются какие-то сухари, давленые печенюшки и шоколадка. Решил Маслов. Собирая со стола рожки и убирая с паран в карман штанов. н а д е я с ь изжога от такого ужина не разыграется. А, впрочем, не страшно. В условиях улья язва желудка не та болезнь, которая имеет хоть какие-то шансы на развитие. И если уснуть раньше, чем начнет печь, то никаких последствий вообще не ощущу. Однако выполнить намеченный план не удалось. Стоило лишь Гектору чуть-чуть подкрепиться и снять с себя уличную одежду, чтобы на ночь облачиться в несколько более комфортные спортивные штаны и майку, как перед дверью его номера принялись топтаться с места на место три пары ног. Гостей Маслов не ждал, а потому первым делом потянулся за винтовкой. Впрочем, еще секунд через тридцать число визитеров возросло до четырех, а в дверь аккуратно... Но вместе с тем настойчиво постучали. Судя по темпу дыхания стоящих там людей, все, кроме одного, были очень взволнованы. А вот последний, наоборот, дышал удивительно ровно. Вдох, три секунды, выдох. «Войдите», — подумав секунды три, решил Гектор, не убирая, тем не менее, пальца со спускового крючка. Сунувшийся в дверь первым рубанок опешил э и подался назад, но отступать было некуда. За ним стояли две довольно симпатичные блондинистые дамы, одетые характерно для представительниц древнейшей профессии, то есть весьма скудно. Шортики и черный лифчик на левой, клетчатая мини-юбка и просвечивающая белая рубашка с вырезом на правой. Завершала процессию фигура в синей спецовке, которую Маслов ожидал тут увидеть меньше всего. Если появление вожака группы рейдеров-новичков с двумя проститутками еще как-то укладывалось в его логику, то как и зачем к этой к о м п а н и и мог присоединиться тип, пугающий до дрожи обычных обитателей стаба, оставалось решительно выше понимания Гектора. «Привет, огородник! А мы к тебе!» – несколько нервно произнес Рубанок, рассматривая направленную на него штурмовую винтовку. «Знаешь, я уже догадался, Гектор поморщился и отложил в сторону оружие, поскольку вряд ли подобная компания могла явиться его убивать или грабить. А если даже и так, он серьезно сомневался в своей способности расстрелять типа, который способен силой мысли генерировать силовые поля, перемещающиеся со скоростью света и режущие человеческие тела, будь то нож кусок маслянистого торта». Чего стряслось такого, что это не может подождать хотя бы до утра? «Меня зовут Кент. Я попросил уважаемого Рубанка вывести этих дам за границу Стаба и охранять их там до тех пор, пока не получится разрешить проблемы с некоторыми его э, обитателями». Спокойным и размеренным тоном сообщил человек в спецовке. «С с о ж а л е н и е м должен признать, что несколько отстал от жизни в этой части Улья и недооценил последствия конфликта с людьми, занявшими здесь освободившиеся месяц назад места. «Кажется, я понимаю, о чем вы!» – осторожно кивнул Гектор. За месяц, прошедший с момента нападения на Комарова, Муров и Внешников, он волей-неволей наслушался разговоров обитателей Стаба о том, как изменилась их жизнь. Вместе с речными мониторами погибла значительная часть людей – преданных отцам-основателям поселения, и изменением баланса сил не замедлили воспользоваться разнообразные амбициозные личности, решившие урвать свою долю власти. В старой гвардии, опирающейся на наработанный годами авторитет, многоопытных бойцов-ветеранов и ксеров, противостояли располагающие большим количеством наемников и ресурсов торговцы, держатели гостиниц и владельцы борделей. Особого внимания данному противостоянию до сего дня Маслов не придавал, поскольку оно было тихим, позиционным и протекало, не затрагивая его лично. Но знать о нем, конечно же, знал. Вот только при чем тут я? Две горошины? За сутки другие работы, плата более чем приличная. Кент пошел, что называется, с козырей. Почему-то Рубанок уверен, что вы, как человек куда более опытный в реалиях Стикса, можете гарантировать сохранность жизни и здоровья присутствующих здесь дам. А для меня оно весьма важно. Вот не поверишь, для нас тоже пробурчала одна из молчавших до этого женщин. Присмотревшись к ним повнимательнее, Гектор с удивлением понял, что показавшиеся ему поначалу, н у очень друг на друга похожими жрицы продажной любви, на самом деле совершенно разные. Нет, у обеих фигурки соответствовали по форме эдаким песочным часам за счет крупных грудей и широких бедер, да и волосы были покрашены одной краской, одинаково п о к а з ы в а ю щ и е темные корни. Но взгляд и выражение лица... Если стоящая справа от рубанка девушка по большей части смотрела в пол, либо по сторонам, ни на миг не убирая с мордочки затравленное испуганное выражение, то ее товарка явно была слеплена из совсем другого теста. Холодно расчетливый взор больше подошел бы а д и или какому-нибудь зараженному. «А еще я могу тебя отблагодарить по-своему по-женски». «Воздержусь», — ответил Гектор раньше, чем успел подумать, «хотя природа своего требовала, и с каждым днем все более настойчиво». Почему? Ничуть не обижена, а скорее деловито поинтересовалась дама, оглаживая себя пальцами от груди до бедер. Я вроде бы очень даже ничего. «Да вот смотрю на тебя и чувствую себя как эксгибиционист, сдуру выскочивший из кустов перед бригадой шпалоукладчиц». Не стал кривить душой Маслов, поворачиваясь так, чтобы не был виден вдруг начавший увеличиваться бугор у него в штанах. «Не знаю, что с тобой не так, но не так. Тут сразу видно». Уел старушку паршивец, деловито вздохнула женщина, ни капли не рассердившись и не расстроившись, чем окончательно подтвердила так толком и не сформированные подозрения Гектора. Прошли те времена, когда мужикам хотелось больше, чем мне. Давно прошли, лет пятьдесят, наверное. Попрошу решать эти вопросы в личном порядке, и вдали отсюда обладатель синей спецовки впервые проявил какие-то эмоции. Он немного смутился. Маслов чудовищным усилием воли смог сдержать лезущую на лицо улыбку, когда понял, что легкое покраснение щек и учащенное сердцебиение вызвано всего лишь косвенным упоминанием секса. Очень уж не шла подобная застенчивость человеку, способному, не моргнув глазом, разрезать врага на дюжину частей и прямо рядом со свежим трупом поужинать. Время дорого. Не удивлюсь, если минут через пять меня придут убивать. За себя-то не боюсь, но в процессе могут пострадать дамы. за которых я теперь отвечаю, а это будет э, досадно. Так вы в деле? Без обид, но хочется еще в этом стабе пожить без головной боли, вроде разборок с царствующими тут фракциями, как бы извиняясь, развел руками в стороны масла. Не хочется влезать в назревающую гражданскую войну за две горошины». Гектор, да ты пойми, тут не только в деньгах, то есть тут ты в паранах дело, подключился к убеждению Рубанок. Ну, вор, ну та жирная сволочь, которую Кент сегодня в ресторане завалил, входил в ту шайку-лейку, которая новичков вроде нас с пацанами геноцидит. Ну, то есть это бесперспективных, по их мнению, они на убой шлют, а вот потенциально полезных на счетчик ставят. Да и не только их, вон яблочко-турочко, Тому живое доказательство. Причем выкупиться нереально. Они тебя сначала напоят, накормят и спать уложат, а уж потом обрадуют, что ты им, оказывается, по десятку спаранов за каждую чертову чашку чая должен. Он преувеличивает, но ненамного. Меня никто не назовет новенькой, да я и не скрываю, что та еще шлюха... Мало кто способен настолько ценить маленькие радости жизни, как стоявшая одной ногой в могиле старушка, которая в улье вновь стала молодой. Но даже «Мои аппетиты имеют границы», улыбнулась немного та из крашенных блондинок, которая, судя по ее взгляду, не постеснялась бы устроить секс-марафон на главной площади стаба с участием всех желающих даже бесплатно. Сугубо в рамках рекламной акции, чтобы обеспечить себе репутацию и клинтуру, и тем увеличить потенциальный доход. И я самостоятельно почти не имела шансов выйти из долговой кабалы, учитывая проценты по той сумме, которую на меня навесили, даже если бы... «Стерла свою симпатичную попку под самый корешок. Думаю, ты не захочешь однажды оказаться в такой же ситуации?» «Это уж точно. Впрочем, у меня и нет такой симпатичной попки», — позволил себе чуть пошутить Гектор, а после перевел взгляд на обладателя синей спецовки. «Так, полагаю, со старым руководством стаба у тебя все схвачено? Да, кстати, а кто ты такой? Понятно же, что не просто рейдер-одиночка». Бербовщик Стаба Балансир, некоторые, правда, еще миссионером называют, но это в корне неверно. В отличие от тех же искателей или вызывающих у всех нормальных людей заслуженную ненависть килдингов, идеи, которых придерживаются среди нас, не имеют религиозной подоплеки так таковой. Это скорее философское учение вроде тех, которыми были заветы Конфуция на ранних стадиях своего существования. Ну, или вспомните коммунизм, если вам так понятнее будет, пожал плечами Кент. Вот кого-кого, а проповедника в нем Маслов до сего момента и заподозрить-то не мог. Скорее уж тот смахивал на киллера или маньяка, безуспешно пытающегося притворяться простым бухгалтером. «И, конечно же, у меня есть разрешение работать в Комарова. Более того, балансир – один из его постоянных торговых партнеров, а пару раз мы даже устраивали совместные операции против Муров или тех же фашистов последнего рейха. И потому, если хочешь, могу заменить горошины п р о т е к ц и и кому-нибудь из руководства стаба». Поиздержался, бедолага, насмешливо фыркнуло яблочко. Слишком активно проверял квалификацию шлюх, которых намерен в свой стаб пригласить. То, что оно останется прежним, ты даже не подвергаешь сомнению, хмыкнул Маслов, пропуская мимо ушей слова проститутки и отчаянно раздумывая о том, стоит ли ему ввязываться в это дело. В Улии нет ничего вечного или невозможного. Но поверь, даже в Комарова подобной ситуации бывает далеко не в первый раз». Атома и его друзей так просто не убить, они уже не совсем то, что подразумевается под словосочетанием «простые смертные», — хмыкнул человек, способный выдержать выстрел дробовика в лицо. Сколько бы спаранов н и накопили торгаши и какие бы банды наемников они за них не собрали, шансы все равно будут не в их пользу. Уговорил, решил Маслов и принялся одеваться. В конце-то концов, если в стабе намечается маленький междоусобный конфликт, то лучше некоторое время находиться за его пределами. В Комарова насчитывалось такое количество стволов, стрелков и алкоголя на квадратный метр, что безопаснее было выйти на жрача с пистолетом, чем оставаться в обманчивой безопасности поселения. «Так где мы встретимся после того, как ты решишь все свои проблемы?» Вопреки тревогам Гектора, небольшую кавалькаду из четырех легковых машин не первой свежести выпустили со стоянки без всяких преград. Разве только стоявший на дежурстве масленок вслед уезжающим рейдером пальцем у виска покрутил, недоумевая, чего это кого-то понесло по кластерам на ночь глядя. Впрочем, проехали машины едва ли пять километров, а после съехали с дороги, в ближайший овражек и остановились там. Найти там группу было сложно, но все-таки можно. А вот взять без шума и пыли нет. После внезапного нападения на стаб внешников и муров, его охранников, тех, кто выжил, очень долго и пристально песочились за допущенную оплошность. Кого-то вроде даже расстреляли. И теперь, если бы поблизости от Комарова вспыхнул бой, то почти наверняка к месту перестрелки отправился бы патруль или беспилотник. Возможным же недоброжелателем было попадаться с поличным очень не с руки. Трудно корчить из себя честного политика с руками по локоть в крови, а запугать электорат Улья при помощи чего-то меньшего, чем танковая дивизия, не стоило и пытаться. В результате р е й д е р о м составившим из машин квадрат и размотавшим, где попало сигналки из лески с привязанными к ней банками, оставалось бояться только зараженных. Ну, они и боялись, особенно некоторые. «А мама!» — ломанулась куда-то в темноту Малинка, как только в овраг спрыгнула утробно урчащая туша поперек себя шире. «Нет, я не хочу!» «Ловите дуру, пока она не потерялась!» Маслов уже давно изготовил к стрельбе весь свой арсенал, а потому воспользовался наиболее подходящим к данной ситуации предметом – массивным аккумуляторным фонарем, что высветил из темноты очертания монстра с выпирающими тут и там костями. Да, мускульную массу мутант нарастил себе неплохую, однако же... защищающий от ударов и пуль брони у него пока отрасти не успела. «Все равно один единственный топтун нам ничего не сделает!» Тварь довольно шустро скаканула вперед, порвав своими лапами расположенные у нее на пути растяжки из лески, но несколько выстрелов из пистолетов с глушителем, которые Гектор снова передал уже знакомым с ними парням, поставили точку в ее судьбе. А вот голосящую девицу догнать получилось не сразу. Возможно, это и вовсе бы не вышло, но на испуганный виск в ночи стали собираться зомби. До того укрытых в овражке людей они не видели, а потому брели себе мимо по направлению к издалека заметному по электрической иллюминации Комарову. А вот издаваемый кем-то вкусным испуганный писк их здорово привлекал. В результате, мечущаяся туда-сюда малинка, несмотря на темноту, увидела ковыляющих к ней поклонников, уже распахивающих свои объятия, и, завывая, как пароходная сирена, встала на обратный курс. Зараженных порубили топорами. Дрожащую, как испуганная мышь, девушку кое-как привели обратно в лагерь и успокоили. А потом внезапно поняли, что под шумок пропала яблочко, причем не с одним или двумя рейдерами, что было бы еще как-то объяснимо, а в гордом одиночестве. Маслов чуть не начал организовывать спасательную экспедицию, но в последний момент его невероятно острый слуг смог уловить какое-то подозрительное шебуршание в багажнике одной из машин. Нет, ну ладно малинка, по ней видно, что девчонка домашняя и в ульи совсем недавно». «Ну ты-то чего творишь, Гектор», решительно не мог понять мотивы, двигающие бывалой проституткой. Причем, либо она была гениальной актрисой, либо действительно боялась. «Тебя же явно сюда занесло довольно давно, раз успела обратно помолодеть. Так с какого же перепуга вдруг трясешься, как зайчий хвост? Ладно бы на нас кинулся Рубер или, не дай бог, Элита. Тогда бы еще надо было посмотреть, кто кого на тот свет отправит». Но бояться вот этого... Да он же был не опаснее, чем обычный наркоман с ножом, обколовшись дурью до такой степени, что боли не чувствует. Разве только выглядел немного уродливее. Даже обычные наркоманы пугают до усрачки. Если они хотят тебя живьем сожрать, женщину колотила самая настоящая дрожь. Не понимаю, как вы можете быть такими спокойными? У твари же зубы! И когти! И... и... «Но ведь топор острее и больше. Главное, им махнуть достаточно сильно и попасть куда надо. А те, у кого их кусалки и царапалки достаточно опасны, чтобы броню проломить, должны предварительно расстреливаться с безопасной дистанции». Рубанок поднялся с колен и принялся вытирать носовым платком руки, испачканные серой паутиной грибницы. «Потрошить их — это же не столько сложно, сколько противно». Да, первый раз двадцать страшновато было, а потом ничего, привык. Горошины, две виноградины, это он к нам удачно зашел. А я вот привыкать к подобному не желаю, передернулась всем довольно соблазнительным телом яблочко. Это ж каждый раз трястись, укусит, не укусит, убьет или пронесет. Да я лучше за ту горошину трех лишних клиентов приласкаю, хоть по очереди, хоть одновременно, лишь бы так с собой не рисковать. «Некогда нам трястись, не успеваем. Слишком заняты либо вышибанием клыков, обнаглевшей нечисти, либо тем, что добычу тащим таким, как ты, пацифистом», — хмыкнул Маслов при помощи своего дара, сканируя окружающую местность. Вроде бы все было тихо, только где-то на дороге тарахтела машина, спешно двигающаяся по направлению к стабу. Видимо, Приглушенный глушителями звук стрельбы на фоне рева мотора остался незамеченным, и все глупые любители ночной охоты теперь тянутся за автомобилем. А умным в окрестностях Комарова и делать было нечего. Пусть добычи и много, но риск самому оказаться распотрошенным возрастает по меньшей мере десятикратно. «Как ты вообще смогла столько протянуть в ульи, если от зараженных шарахаешься? А как же трясучка?» «Зачихать да я на нее хотела». «Бордель на выезде – это все равно бордель», – ф ы р к н у л о яблочко, более-менее приходя в себя. «С нами за компанию в турне по большим кластерам помимо штатных охранников всегда столько народу отправляется, чтобы успеть воспользоваться снижением цен раза в два, в три, что бояться следует только одного – того, что я сожму зубы на в о д и т е л е слишком сильно, и машина улетит в кювет». «Да уж, сразу видно, что ты любишь свою работу», – пошутил скрепко, и остальные рейдеры поддержали его сальными усмешками. Смотрели они больше на женщин, чем по сторонам, однако Маслов им замечаний делать не стал. Понял уже, что бесполезно. «Малинка, скажи, а ты не против так у меня штурманом поработать, когда мы обратно в стаб поедем?» «Не трогайте меня», – девушка отшатнулась в сторону, – от потянувшегося погладить ее попку рейдера с таким выражением лица, словно было одето в монашеский балахон, а не в наредкость развратные шмотки жрицы любви. «И в самом деле не трогайте», — неожиданно стало серьезно е яблочко. «Это меня в балансир взяли за б л я т с т в о а вот девочку там видеть хотят в первую очередь благодаря ее профессиональным навыкам. Микробиолог она». Эти ребята имеют свою научную программу, поразился Маслов, мгновенно понимая, зачем мог понадобиться в стабе специалист подобного профиля. г р и б н и ц а так или иначе растущая во всех обитателях улья, способная как превратить в чудовище, так и одарить сверхъестественными способностями. Если и существовали в этом жутком мире ключи к большому могуществу, то Гектору о них до сих пор никто не рассказывал. — Эти ребята имеют, кого захотят, — передразнил его проститутка. — Нет, без шуток, они действительно крутые, живут едва ли не в самом пекле. Правда, довольно замкнутые, вход к ним исключительно по приглашениям. Обычные посетители дальше гостевого квартала их стаба не уходят. Даже новичков они сплавляют с караваном куда подальше, не желая с ними возиться. — И не боишься, что... Столь замкнутые типы используют тебя в каких-нибудь жутких э, экспериментах или чем-то подобном, уточнил у нее Рубанок. Пока их на таком не ловили. Да и те, кто в балансире жил, но решил переехать в более спокойные края, пусть редко, но встречается, п о ж а л у плечами женщина. И потом всем, кроме внешников и отморозков, с напрочь протекшей крышей живая шлюха будет куда полезнее, чем мертвая.